Глава 12 Открытие. Прошло три дня, а Джулиан Брадок все еще оставался в Лондоне, хотя Люси то и дело получала от него письма с требованием отправить ему тот или иной экспонат музея по почте или скакаду, курсировавшим между столицей и Гартли. Преданный слуга каждый раз, возвращаясь, рассказывал, как хорошо выглядит его хозяин, но не приносил ни намека на его скорое возвращение. Мисс Кендалл ничуть этому не удивилась, так как была приучена к капризам своего отчима. Тем временем Дон Педро, удобно устроившись в военной гостинице, бродил по Гартли, почти не интересуясь местными красотами, за исключением пирамиды. Так как профессор отсутствовал, его падчерица не могла пригласить гостя из Перу на обед, но зато она пригласила его и Донну Инес на чай. Сеньор да гавангас хотел заглянуть в музей ее отчима, но у него на пути встал какаду и не терпящим возражение голосом объявил, что профессор в свое отсутствие запретил кому бы то ни было заглядывать в его комнаты. полинезийца поддержала и мисс кендел, которая очень боялась гнева своего отчима, а в том что он ужасно разозлится, если по возвращении узнает, что незнакомец побывал в его священном чертоге, Девушка не сомневалась. Перуанец же, в свою очередь, заметил, что страшно разочарован, словно и в самом деле полагал, что профессор придумал всю эту историю с убийством в приюте моряка, а сам прячет зеленую мумию где-то в своей лаборатории. Потерпев неудачу, а, судя по всему, Дон Педро очень хотел попасть в комнаты египтолога, перуанский джентльмен отправился в пирсайт. и долго говорил с полицейскими об убийстве Болтона. От инспектора Дейта он так и не узнал ничего нового. Офицер полиции и в самом деле был убежден, что истина этого запутанного дела откроется только на страшном суде. После этого Дагавангас занялся исследованиями окрестностей приюта моряка и обошел весь трактир. Он долго осматривал окно. через которое таинственная женщина говорила с убитым и отметил, что оно выходило на узкую каменную тропинку, протянувшуюся вдоль воды к расположенному неподалеку старому причалу. «Конечно», — решил перуанец, «для убийцы было бы легче легкого залезть в окно, совершить свое злодеяние, уплыть отсюда вместе с мумией». Всего несколько шагов, и он мог вместе с ношей оказаться на борту поджидавшей его лодки. отчалить и без следа раствориться в тумане. Осмотрев место происшествия, перуанец окончательно убедился, что кража и убийство произошли именно так, но это ни на шаг не приблизило его к выяснению личности преступника. Пока Дон Педро искал труп своего царственного предка, а с ним и вора-убийцу, Фрэнк Рэндом всячески ухаживал за его дочерью. Как Люси Ядовита сказала Хоупу, один бог знает. что он нашел в ней, кроме ледяной неприступной красоты. Ведь из синьориты нельзя было выудить ни слова. Да, Донна Инесс имела безупречный вкус, если не считать ярких варварских предметов туалета. Видимо, эту черту характера она унаследовала от инков. Однако она по большей части избегала светского общества, да и вообще каких бы то ни было разговоров. Во время застольных бесед юная леди сидела и улыбалась, словно прекрасная статуя. Ее внешность радовала глаз, но какую еще радость могло доставить ее общество? И все же сэр Фрэнк хотел видеть ее своей женой. Люси, несмотря на то, что отказала ему, сильно беспокоилась, размышляя о том, будет ли ее бывший поклонник счастлив с НС. Баронет казалось, боготворил величественное молчание перуанки. И все же мисс Кендалл задавалась вопросом, почему он хочет жениться на айсберге. Арчи хоп пару раз заходил пообедать в пирамиду, и всякий раз рядом с Люси, словно заботливая матушка, оказывалась госпожа Джашер. Поскольку мисс Кендалл обещала помочь ей выйти замуж за профессора Брадека, та, в свою очередь, помогала девушке в общении с Хоупом. Конечно, молодая пара была помолвлена, но гардли как и любая другая английская деревушка, был полон сплетниками, которые наплели бы один бог знает чего, если бы юный жених и невеста встречались без бдительного надзора дамы постарше. Иногда с Селиной приходила Инесс. Ее отец, охотясь за исчезнувшей мумией, оставлял девушку на попечение вдовы. И всякий раз, Когда до Дагавангас появлялась в пирамиде, туда как бы случайно забредал Фрэнк, безмолвно вздыхающий по своей дульсинеи. Госпожа Джашер объявила, что эта парочка, должно быть, общается телепатически, так как вслух они не обменялись ни словом, но, наверное, так было лучше, потому что Арчи и Люси болтали очень много. а вынести две разговорчивые пары было бы слишком тяжело для расшатанных нервов вдовы Джашер. Она была очень хорошей компаньонкой, так как совершенно не мешала молодым людям, давая им полную свободу, естественно, в разумных пределах. На четвертый день госпожа Джашер, как повелось, должна была отужинать у мисс Кендалл. Хоуп уже пришел, хотя больше в этот вечер они никого не ждали. поскольку Дон Педро с дочерью отправились в театр в Пирсайт, а сэр Фрэнк уехал в Лондон в командировку по службе. Вечер выдался холодным, и уже начал падать первый снег. Стояла настоящая английская рождественская погодка. Люси приготовила восхитительный ужин на троих, а Арчи принес новый комплект карт для пасьянца. Селина обожала подобные развлечения. Обычно, пока вдова раскладывала пасьянс, Молодые люди болтали без всяких помех. Ужин был назначен на 8 часов, но пробило уже полдевятого, а миссис Джашар так и не появилась. Что могло ее так задержать? поинтересовалась молодая хозяйка у жениха, На что молодой человек ответил, что не имеет об этом ни малейшего понятия и не больно-то этим тревожиться. Мисс Кендел возразила. Тебе-то стоило бы тревожиться, дорогой мой Арчи. Ты же понимаешь, что если госпожа Джашар не придет на ужин, тебе придется уйти». «Почему это?» — надувшись, поинтересовался молодой человек. «Люди будут разное говорить. Пусть болтают. Меня это ничуть не заботит. Меня тоже глупыш, а вот моего отца... Он очень расстроится, если люди начнут шептаться у него за спиной. «Моя дорогая Люси...» Тут Арчибальд обнял девушку за талию. «Не понимаю, почему ты должна бояться профессора? Он всего лишь твой отчим. Кроме того, ты никогда не слушаешь, что он говорит. Так или иначе, мы скоро станем мужем и женой, и тогда он может хоть удавиться». «Но я не хочу, чтобы он давился», — со смехом ответила девушка. «Он всегда был добр ко мне и был прекрасным отчимом, хотя мог бы вести себя совершенно иначе». С другой стороны, у профессора дурной нрав, и если до него дойдут какие-нибудь неприятные слухи о нас, он начнет грубить мне, а это весьма неприятно. А пока мы не поженились, я бы хотела обойтись без такого рода неприятностей». «А ведь мы можем пожениться в любой момент», неожиданно сказал художник. «А как же твои доходы? Ты решил проблему?» «Нет, конечно, но...» То -то и оно. Тебе нужно время, чтобы вернуть деньги, которые ты одолжил своему расточительному дядюшке. Однако я должен сказать, что дяде Саймону повезло, и он, похоже, скоро окончательно рассчитается. Ты уверен? Вчера я получил от него письмо. Он пишет, что разбогател и в ближайшие дни вернет мне все долги. Сегодня утром я отправился в Лондон, навел справки, и все оказалось именно так. Мне причитается несколько тысяч. Дядюшка Саймон обеспечен до конца своих дней, а мои триста фунтов в год в безопасности. Выходит, мы сможем пожениться, радостно воскликнула мисс Кендалл. Когда пожелаешь, хоть завтра. Лучше в январе, сразу после Рождества, предложила Люси. Потом мы отправимся в Италию, а вернувшись, обоснуемся в Лондоне. Арчи, мне жаль. что я так плохо думала о твоем дяде. Он повел себя гораздо лучше, чем я опасалась. И что самое важное, он больше не станет требовать помощи. Ведь он же не станет, правда?» «Если даже он ко мне обратится, то больше ничего не получит», твердо ответил Хоуп. «Пока я был холостяком, я еще мог помогать ему, но теперь, когда я буду женат, то должен буду заботиться о своей супруге». Тут он на мгновение замолчал, обняв возлюбленную. «Теперь все хорошо, милая. Мы отправимся в Италию. Проведем там медовый месяц и не станем спешить назад. Не станем возвращаться, пока не поссоримся». «В таком случае мы рискуем провести в Италии всю жизнь», прошептала Люси, сверкая глазами. «Но хотя бы через год нам все же придется вернуться, чтобы занять студию в Челси». «А почему именно в Челсе? Почему не в Гартли? Разве профессору не будет одиноко?» «Нет, не будет. Я ведь говорила тебе, что госпожа Джашер хочет выйти за него замуж». «А что, если он не пожелает брать ее в жены?» «Мало ли чего он желает», — ответила Люси с истинно женской мудростью. «Рано или поздно она его уломает. Кроме того, я хочу начать новую жизнь». А когда я стану твоей женой, а госпожа Джашер, женой моего отчима, без сомнения, все пойдет по-другому. Я тоже надеюсь на это, с любовью в голосе проговорил Арчи. Я хочу, чтобы ты была со мной и не желаю делить тебя ни с кем. Но время уже позднее. Тут он достал часы. Уже скоро 9, а я хочу есть. Разве мы не можем поужинать? Только когда прибудет миссис Джашер, чопорно возразила девушка. «О боже!» хуп сердитый от голода, начал было бронить вдову за непунктуальность, но тут внизу в холле хлопнула дверь. Кто-то пришел. Не сомневаясь, что это Селина, Люси выпорхнула из комнаты и направилась вниз, чтобы поприветствовать ее. Девушке не терпелось усадить Арчи за обеденный стол. Молодой человек, в свою очередь, задержался в дверях гостиной, готовый поздороваться с вдовой, когда она войдет. Однако вместо обычного «добрый вечер» Люси вдруг вскрикнула, а потом Арчибальд увидел, что она поднимается назад в сопровождении профессора Брадека. Он сразу понял, что, скорее всего, у них с невестой будут неприятности, так как они находились в доме наедине. Хотя условности жизни в этом укромном уголке Англии такого не позволяли. А Брадок, в свою очередь, рьяно придерживался традиций. «Не знала, что вы вернетесь этим вечером», лепетала Люси, входя в гостиную вместе с отчимом. «Я приехал на шестичасовом поезде», объяснил египтолог, раскручивая большой красный шарф, замотанный вокруг его шеи. Потом он с помощью дочери попытался стянуть пальто. «Ха, хоп, добрый вечер!» «И где же вы были три часа?» — поинтересовалась девушка, бросив пальто отчима на спинку стула. «У госпожи Джашер», — объявил Джулиан, вытянув руки к камину. «Так что это я виноват в том, что вы ее сегодня так и не дождались. Вот так-то, молодые люди!» Люси и Арчи переглянулись. Профессор говорил легко и даже весело. Это было совершенно не в его стиле. Обычно он всегда выглядел сердитым, но сейчас, без сомнения, был весел и даже, вопреки своей натуре сухаря ученого, склонен шутить. «Мы ждали ее к ужину, отец», — растерянно проговорила мисс Кендалл. «Если так, то я буду рад съесть ее порцию», — заявил Брадок. Я чрезвычайно голоден, моя дорогая. Одной любовью, знаешь ли, сыт не будешь». «Любовью?» Его падчерица выглядела ошеломлённой, и Хоуп, глядя на неё, не смог сдержать улыбку. «Да. Хихикайте и удивляйтесь, сколько вам угодно», добродушно продолжал профессор. «Однако наука не может полностью отменить изначальные человеческие инстинкты». «Люси, моя дорогая». Тут он повернулся к девушке и взял ее за руку. «Знаешь ли, находясь в Лондоне, я почувствовал себя таким одиноким. А потом я подумал, как одиноко мне станет, когда ты выйдешь замуж за этого чудесного молодого человека. Я собирался вернуться завтра утром, но сегодня ночью, все хорошенько обдумав, решил, что, когда ты покинешь дом, я смогу опереться только на одного человека, на госпожу Джашер». «Если говорить честно, я всегда восхищался этой женщиной и потому решился. Этим вечером я навестил ее и... сделал ей предложение». «Ого!» — мисс Кендалл захлопала в ладоши, обрадовавшись такой новости. «И что же она?» «Госпожа Джашер дала согласие этим вечером стать моей женой», — совершенно серьезно объявил профессор. Неужели «Она станет вашей женой уже сегодня вечером?» С улыбкой поинтересовался Арчи. Брадок насупился. Настроение этого раздражительного старика менялось в считанные мгновения. «Черт побери, молодой человек, по-моему, я говорю по-английски», с упреком посмотрел он на Хоупа. «Сегодня вечером она пообещала стать миссис Брадок. Мы поженимся весной. Так мы договорились». Весна — самый подходящий сезон для заключения браков, как для птиц, так и для людей. К тому же госпожа Джашар очень любит археологию. Кроме того, должна вам напомнить, она великолепная хозяйка», — добавила Люси. Гнев Джулиана мгновенно испарился. Он подтянул к себе падчерицу и по поцеловал ее в щеку. «Полагаю, я должен благодарить именно тебя за то». что ты заронила эту идею мне в голову», — объявил он. «Да и сама госпожа Джашер, если верить ее словам, увидела пользу подобного союза не без твоей помощи». «Ха!» Тут он снова выпустил Люси и потер руки. «Что ж, а теперь ужинать». «Я очень рада за вас», — с искренней улыбкой воскликнула мисс Кендалл. «А уж как я-то рад», — кивнул господин Брадок. Как ты верно заметила, моя дорогая, домашние заботы замучают меня. Дом придет в упадок без женской руки. Кто-то ведь должен заботиться обо всем этом хозяйстве. Ну, он взял молодых людей под руки. Я так думаю, что ради такого случая стоит откупорить бутылочку шампанского. Вскоре они втроём расположились за столом, и Джулиан сказал, что госпожа Джашер непременно ждет их завтра в гости. чтобы принять поздравления. «Да, она и сама зайдет к нам завтра», уверенно заявил профессор, в то время как какаду налил три бокала шампанского. «Нет, я думаю, стоит ее поздравить сегодня же вечером», заупрямилась Люси. «Как только поужинаем, мы с Арчи отправимся к ней». «А ты не замерзнешь?» с тревогой в голосе возразил молодой человек. «Оденусь потеплее». отмахнулась девушка. Как ни странно, ее отчим не стал возражать против этого визита, хотя Хоу ожидал, что такой сторонник соблюдения приличий, как господин Брадок, встанет на дыбы, услышав о прогулке в столь поздний час, и заставит падчерицу остаться дома. Но ученый оставался благодушен. То, что его предложение руки и сердца было принято, повлияло на него самым чудесным образом. Подняв бокал, профессор провозгласил, «Хочу выпить за твое счастье, моя дорогая Люси, и за счастье госпожи Джашер». «А я, в свою очередь, выпью за Арчи и за вас, папочка», — ответила девушка. «Я так рада, что вы не будете одиноки, когда я покину этот дом. Мы с Арчи решили обвенчаться в январе». «Да», — поддержал ее жених, опустошив бокал. «Мой доход в порядке. Дядя вернул мне долг, так что тянуть со свадьбы нет никаких причин». «Очень хорошо, дорогие мои, очень хорошо. С моей стороны нет никаких возражений». Спокойно продолжал господин Брадок. «Я постараюсь сделать вам хороший свадебный подарок. Как вы, наверное, уже слышали, брат госпожи Джашер оставил ей небольшое состояние. Он торговал в Пекине». а она, в свою очередь, пообещала финансировать мою экспедицию в Египет. «И вы отправитесь туда на медовый месяц?» — поинтересовался Хоуп. «Не совсем так. Дело в том, что мы собираемся пожениться весной, а в Египет, на поиски гробницы Хаджипсут, мы сможем отправиться самое раннее в конце осени. Госпожа Брадок поедет со мной. В конце концов, это ее деньги». «Смотрю, все устраивается лучше некуда», — заметила Люси. «Я выхожу замуж за Арчи. Вы, папочка, женитесь на миссис Джашер, а сэр Фрэнк на Донне инес «Ха!» — фыркнул ученый. «Донна Инесс? Это дочь того самого Дагавангаса, который прибыл сюда за моей украденной мумией? Госпожа Джашер все рассказала мне, моя дорогая. Я завтра еще поговорю с этим Доном Педро». «Однако вернемся к трапезе. И, какаду, налей нам еще по бокалу, а потом я спущусь в музей». «А мы отправимся поздравить вашу будущую жену», вставила мисс Кендалл. Так все и произошло. И вскоре профессор Брадок вместе с верным какаду отправился в свое святилище. Его падчерица тепло оделась и пошла поздравлять невесту профессора, взяв с собой Арчи. Было только полдесятого, когда они вышли из пирамиды. Ночь выдалась морозной, звёзды мерцали, подобно драгоценным камням, в безоблачном тёмно-синем небе. Сияние луны отражалось в лёгком снежке, припорошившем землю. Молодые люди быстро прошли через деревню. Их шаги отдавались звонким эхом от промёрзшей земли, а порой у них под ногами громко скрипел подмороженный снег. Военная гостиница была еще открыта, и окна сверкали, разгоняя ночную тьму, впрочем, как и окна большинства деревенских домов. Свернув к болотистым землям, влюбленная парочка увидела темнеющую впереди массу форта, блестящий поток темзы и болота, обрамленные белыми корками льда. Волшебный мир снега и лунного света был поистине обворожителен. Арчи и Люси залюбовались удивительной картиной и бессознательно замедлили шаг, словно особо и не спешили достигнуть конечной цели своей прогулки. Наконец, они заметили изгородь у самой набережной. За ней прятались сад и домик госпожи Джашер. Свет пробивался через занавеси в гостиной, а это значило, что вдова еще не ложилась. Вскоре возлюбленные были уже у калитки. И тут случилось событие, неопровержимо доказывающее, что многие люди и в самом деле обладают неким шестым чувством. Люси зашла на участок Селины Первой. Арчибальд, войдя следом, закрыл за собой калитку и поспешил за невестой, которая, пока он возился с совом, ушла далеко вперед. В этот миг справа от него оказалось дерево, сопавшее листвой, к которому прислонился массивный ящик. Из чистого любопытства Арчи шагнул ближе и присмотрелся. «Что за черт?» — воскликнул он удивительно. «Люси! Люси! Иди сюда!» «Что случилось?» — спросила девушка, подбегая к жениху. «Посмотри!» — сказал он, указывая на странную фигуру. «Это же... зеленая мумия!»